Глава 49. Рисование. Натали. Утро было добрым. Распахнув сонные глаза, обнаружила, что со мной в постели ночевали Микаэль и Денис. Брендон ушёл спать наверх в двухъярусной кровати, а внизу там прямо в одежде вырубился Джереми. Кажется, наш художник рисовал до самого утра и уснул не раньше рассвета. «Как спалось?» — спросила меня с мягкой улыбкой полуэльф и ласково поцеловал висок. А со спины с нежностью погладил по руке Денис. Память тут же услужливо подкинула картинки того, что происходило ночью, и щеки заолели. Парни понимали, как сильно я устала за несколько часов рисования. Так что подарили мне быструю разрядку языком, губами и поглаживаниями, и на большее не претендовали. Тем более, что в нескольких метрах от нас безмятежно спал эрнел сладко похрапывая. А сейчас, увидев, что я проснулась, Брендон соскочил со второго яруса, взял со стола под нос и ринулся из комнаты. Я поняла, что он метнулся в обеденный зал таверны. Вернулся минуты через три, сам летом, чаем и пирогами. Завтрак в постель. В голову моментально прилетела мысль, что жизнь прекрасна и удивительна. А когда я зашла в ванную и увидела, что за несколько ночных часов успел нарисовать Джереми, то не удержалась от потрясённого вздоха. Эту картину я не продам никогда и никому. Она была совершенной. Работа еще не была закончена, но уже вызывала восхищение. Обманчиво расслабленная поза парней на рисунке, выразительность их взглядов, игра теней, гармоничное сочетание красок. Это был настоящий шедевр. Ну, ничего так получилось. Задумчиво изрёк стоявший за моей спиной, Микаэль. Согласен, подтянулся к нам сначала Брендон, потом Денис. Не просто ничего, а великолепно, восторженно выдохнула я. Да еще такой объем работы за ночь. Джереми реально гений. Мы непременно его похвалим. — заверил Денис. «Итак, какие планы на день?» — скинул идеальную бровь полуэльф. «Завтракать и работать, пообедать и работать, поужинать и... ну, вы поняли», — улыбнулась я. Руки горели от желания взять кисточку и закончить эту картину как можно скорее, чтобы любоваться ею уже в завершенном виде. «Сегодня весь день будешь дорисовывать это полотно или уже приступишь к следующему?» По планам нашего гениального эстета он собирался сначала нарисовать нас вместе, потом по отдельности, а затем во время тренировки», — отметил Брэндон. «Если ты завершишь этот общий портрет сегодня, то кого выберешь своим натурщиком на следующую картину?» «Перефразирую. Кто сейчас останется с тобой, а кто отправится на тренировку?» — улыбнулся Денис. «Даже не знаю», — ответила я. «Давайте все решит жребий». «Сказано, сделано». Быстрая жребьёвка определила, что сегодня после обеда я буду рисовать портрет дениза Завтра наступит очередь Микаэля, а послезавтра брендона И мы приступили к выполнению этого плана. Благодаря Джереми работа продвигалась быстро, и в число натурщиков получилось включить даже Ирнела. Я была очень довольна, как хорошо у нас с Джером вышел портрет телепата. С картины на нас смотрел приятный зрелый мужчина, в чьих глазах, казалось, светилась вся мудрость вселенной. «Назовем философ или мудрец», — предложил Джереми. Выбрали второй вариант. Портреты остальных гаремников вышли не менее впечатляющими. Денис попросил изобразить его с мечом, так что пришлось делать на рынке закупку оружия. Несколько клинков, выкованных в разных стилях. Один простой, похожий на саблю, второй — брутальный тяжеловес, третий — короткий, но из яркой серебристой стали и срезной рукояткой, четвертый — самый красивый и изящный, словно из эльфийских легенд. В хозяйстве пригодится. С воодушевлением прокомментировал Брэндон, дотошно разглядывая это сокровище. Остальные парни были с ним совершенно согласны. Для позирования Денис выбрал меч с резной рукояткой. Помимо рисования Дениса, мы задействовали оружие, когда работали над полотном под названием «Тренировка». Я сочувствовала своим натурщикам. Им пришлось часами стоять в одной позе, которая на картине выглядела динамичной. Но, как говорится, искусство требует жертв. А работа проходила под открытым небом на фоне леса, и ко мне пару раз пытался подрулить Жан-Жермен. В первый раз я ему прямо сказала «Идите мимо, вон туда», и даже показала направление. А во второй заход этот пират разглядел в руках моих парней мечи и решил не нарываться, ретировался по-тихому. Все эти дни мы работали настолько интенсивно, что по ночам вместо сладких ласк парни делали мне просто расслабляющий массаж, который я называла «Моя реанимация». Микаэль и Денис добавляли к нежным растираниям и поглаживаниям немного эльфийской магии, и благодаря этому на следующее утро я могла встать с кровати с новыми силами, а не как зомби на пленэре. На шестой день я, как и собиралась, нарисовала букет алых роз в хрустальной вазе, а Джереми изобразил свой автопортрет — тот самый фрагмент, который он убрал с картины «Леди Амахи». Я даже ахнула, увидев, как чудесно у него получилось. Джереми вышел не менее сексуальным, чем трое эффектных разведчиков. Назвали картину «В бассейне». Роза навещала меня через день, восторгалась картинами и долго уговаривала меня продать ей первую — «Три гаремника». Эту не отдала, но пообещала ей со временем нарисовать нечто похожее. В итоге за 10 дней, благодаря напряженной работе и бесценной помощи от Джереми и моих натурщиков, было нарисовано 8 картин. Я была более чем довольна результатом. Такие полотна было не стыдно выставлять даже в Королевской художественной галерее. А утром на одиннадцатый день в комнату постучалась роза и, войдя внутрь, торжественно объявила: Карета подана, моя хорошая, тебя ждет Лаура в поместье Марвин, чтобы ты нарисовала ее гаремников. Поживешь у нее несколько дней. Возьми с собой самое необходимое, остальным она обеспечит тебя на месте. До заседания совета грандам провинции Артильон осталось 4 дня. Уверена, ты все успеешь и совсем справишься, особенно с такой командой. Ирнелл в знак поддержки погладил меня по плечу, гаремники дружно кивнули, а Джереми махнул кисточкой. «Согласна», — улыбнулась я.